Обязательства Я не знаю других обязательств, Кроме девственной веры в себя. Этой истине нет доказательств, Эту тайну я понял любя. Бесконечны пути совершенства, О, храни каждый миг бытия! В этом мире одно есть блаженство, Сознавать, что ты выше себя. презрение, бесстрастие, нежность, Эти три — вот дорога твоя. Хорошо, уносясь в безбрежность, За собою видеть себя.